Глава 13. Спроси меня о чём угодно. Звездолёд Энтерпрайз. Звёздная дата 42402.7. Лейтенант-командир Дейта. Компьютер, я хочу больше узнать о юморе. Почему определённые комбинации слов и действий вызывают у людей смех? Компьютер. Слишком много информации по теме. Уточните запрос. Лейтенант Командор Дэйта. Живое представление у гуманоидов. Требуется взаимодействие. Компьютер. Физический, интеллектуальный или стинический юмор? Лейтенант Командор Дэйта. Кто считается самым смешным из всех юмористов? Компьютер. Стен Орега живший в 23 веке, специализировался на анекдотах о квантовой математике. Лейтенант-командор Дейта. Нет, слишком муска. Расширить запрос. Компьютер вывожу. На экране появляется список имён. Звёздный путь. Следующее поколение. Сезон 2, серия 4. Возмутительный Акона. Компьютер на звездолёте Enterprise, имеющий огромный запас знаний и безукоризненно понимающий вопросы, которые ему задают, давно стал эталоном взаимодействия человека и компьютера, восхищавшим как поклонников Звёздного пути, так и исследователей искусственного интеллекта. А перекрытие между этими группами, прямо скажем, не маленькое. Бывший топ-менеджер Google Тамар Игушо откровенно признала, что компьютер из звёздного пути оказал влияние на разработку поисковика будущего. Мы ориентируемся на компьютер из звёздного пути. С ним можно говорить. Он понимает вас и поддерживает беседу. Вымышленная технология из звёздного пути также вдохновила IBM на создание вопросно-ответной системы Watson. Компьютер в звёздном пути это вопросно-ответная система, сказал руководитель проекта Watson Дэвид Ферручи. Он понимает, что вы спрашиваете, и даёт ровно тот ответ, который вам необходим. Такими же соображениями специалисты Amazon руководствовались при создании голосового помощника Alexa. На горизонте сияет яркая звезда, путь которой займёт ещё много лет, даже много десятков лет, и эта задача воссоздать компьютер из звёздного пути, ответил топ-менеджер компании Дэвид Лимп. Возможно, «Звездный путь» заставил нас мечтать о компьютере, который сможет давать точные, лаконичные и полезные ответы на любые вопросы. Но любой, кто пользовался одним из современных виртуальных помощников, созданных на основе искусственного интеллекта, Siri, Alexa, Cortana, Google Now и другие, знает, что эта мечта еще не исполнена. Мы можем задавать вопросы вслух. Обычно эти машины и хорошо работают, транскрибирует речь, и они отвечают нам своими ровными, лишь немного механическими голосами. Иногда они понимают, какую информацию мы ищем, и направляют нас на нужную страницу в интернете. Но эти системы не осознают смысла наших вопросов. Так, Аликса может прочитать мне всю биографию бегуна Мусейна Болта, сообщить, сколько золотых медалей он выиграл и даже назвать скорость, с которой он бежал 100-метровку на Олимпиаде в Пекине. Но не забывайте, Простые вещи делать сложно. Если спросить Алексея, умеет ли Усэйн Болт бегать или умеет ли Усэйн Болт быстро бегать, в обоих случаях он ответит заготовленными фразами: "Простите, я этого не знаю" или "Хм, не знаю точно". В конце концов, она не создана, чтобы знать, что такое бегать и быстро. Хотя компьютеры уже научились точно транскрибировать нашу речь Последний рубеж они преодолеют, когда научатся понимать смысл наших вопросов. История, Вотсон. До появления Siri, Alexa и подобных программ, самый знаменитый вопросно-ответный системой в сфере искусственного интеллекта был разработанный IBM суперкомпьютер Watson. Возможно, вы помните, как в 2011 году Watson одержал сенсационную победу над двумя чемпионами телеигры Джо Парди. Вскоре после победы Deep Blue над чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым, топ-менеджеры IBM решили начать работу над новым крупным проектом, который, в отличие от Deep Blue, мог привести к созданию действительно полезного продукта для клиентов. Джо Парди. Прообраз российской своей игры. Вопросно-ответная система, частично вдохновленная компьютером из звездного пути, была идеальным выбором. Как гласит легенда, один из вице-президентов IBM, Чарльз Ликил, ужинал в ресторане и вдруг заметил, что другие клиенты притихли. Все смотрели телевизор, где шла игра "Геопарди" с участием рекордсмена Кена Дженкинса. Это подарило Ликилу идею о создании компьютерной программы, которая сможет играть в "Геопарди" и побеждать чемпионов. Затем IBM могла бы представить программу на популярный телегри С этой идеей началась работа над многолетним проектом под руководством специалиста по обработке естественного языка Дэвида Ферручи. В итоге появился компьютер «Уотсон» — система искусственного интеллекта, названная в честь первого президента IBM Томаса Уотсона. Невероятно популярная телеигра «Джеопарди» впервые вышла на экраны в 1964 году. В игре три участника по очереди выбирают категории списка, например, «Ингра», «Ингра», «Ингра», «Ингра», «Ингра», «История США» или «Кино». Затем ведущий зачитывает вопрос из выбранной категории, и участники, знающие ответ, нажимают кнопки на игровых столах. Тот участник, который первым нажмет на кнопку, получает право озвучить свой ответ с формулированной в форме вопроса. Например, звучит вопрос. Этот фильм вышел на экраны в 2011 году, и единственный получил и премию «Оскар», и французскую премию «Сезар» как лучший фильм года. Верный ответ. Что такое артист? Для победы в Геопарде необходимо обширные знания во множестве областей, от истории древнего мира до поп-культуры. Быстрая реакция и способность понимать каламбуры, сленг и другие обходные словечки, которые часто встречаются в вопросах и названиях категорий. Вот ещё один пример. В 2002 году Эмином подписал с этим рэпером контракт на семизначную сумму, значительно превышающую ту, что указано в его имени. Верный ответ — кто такой 50-сент? Получая вопрос из Джо Парди, Уотсон генерировал ответ, комбинируя целый ряд методов искусственного интеллекта. Так, Уотсон использовал несколько различных методов опработки естественного языка, чтобы проанализировать вопрос, выделить в нём ключевые слова и определить, ответ какого типа нужно дать. Например, имя человека, название места, число, название фильма. Программа работала на специальных параллельных компьютерах, позволяющих быстро проводить поиск в огромных базах знаний. В статье The New York Times Magazine писали: "Команда Феруччи загрузила в Вотсон миллионы документов, которые легли в основу его базы знаний. Среди них, по словам Феруччи, были книги, справочники, всевозможные словари, тезаурусы, фольксаномии, таксономии, энциклопедии, все справочные материалы, какие только можно достать. Романы, религиозные тексты, пьесы. Для каждого вопроса программа генерировала множество возможных ответов и затем с помощью специальных алгоритмов определяла свою уверенность в каждом из них. Если уверенность в одном из ответов превышала пороговое значение Программа нажимала на кнопку, чтобы дать этот ответ. К счастью для разработчиков Watson, поклонники Jeopardy с давних пор вели полный архив категорий, вопросов и верных ответов из всех выпусков телеигры, выходивших на экраны. Этот архив стал для Watson даром судьбы, бесценным источником примеров для разных методов обучения с учителем, которые использовались при тренировке многих компонентов системы. Февраль 2011 года. Вотсон принял участие в матче из трёх игр, который транслировался на весь мир. Его противниками стали бывшие чемпионы Джопарджи, Кен Дженнингс и Бред Раптор. Мы смотрели эти игры всей семьёй и не могли оторваться от экрана. К концу последней игры стало очевидно, что победа останется за Вотсоном. Последний вопрос в последней игре звучал так: "Составленная Уильямом Уикссоном перепись княжеств Валахии и Молдавии". вдохновила этого писателя на создание своего самого знаменитого романа. На последний вопрос Джоупарди в письменной форме отвечают все три участника. Все они ответили верно. «Кто такой Брэм Стокер?» Кен Дженнингс, который славится своим остроумием, отметил неизбежную победу Уотсон, дописав, «Лично я приветствую наших новых компьютерных владык». По иронии судьбы, Уотсон не понял шутку. Как ни удивительно, Проигрыш дьявольскому суперкомпьютеру в викторине стал для меня удачным карьерным ходом, отметил Дженнингс впоследствии. Все хотели знать, что это было, а Вотсон не давал интервью, поэтому именно мне пришлось писать аналитические заметки и выступать на TED. Подобно Каспарову, я теперь неплохо зарабатываю на жизнь, превратив свой проигрыш в профессию. Когда Вотсон участвовал в Jeopardy у зрителей, включая меня, сложилось впечатление, что он может без труда понимать и использовать язык в мгновение ока, анализируя хитрые вопросы в большинстве категорий и давая ответы на них. Вопрос. Они висят у вас на стене и даже в сломанном состоянии дважды в день оказываются правы. Вотсон, что такое часы? Вопрос. Толкнуть один из этих бумажных продуктов значит выйти за рамки. Вотсон, что такое конверт? Английская идиома to push the envelope буквально толкнуть канберт имеет значение выйти за рамки, сломать стереотипы. Вопрос. Знаменитая шоколадка, ставшая судьёй Верховного суда. Вотсон, кто такая Бэби Рут Гинсбург? Ответ составлен из названия шоколадного батончика Бэби Рут и имени судьи Верховного суда Рут Гинсбург. Телекамера часто показывала создатели Вотсон которые сидели в зрительном зале с восторженными улыбками на лицах. Вотсон был в ударе. В трансляции Вотсон, видимый на монитора, стоял на подиуме рядом с другими игроками. Вместо лица на мониторе была сияющая сфера, окружённая огнями. Вотсон выбирал категории и давал ответы на вопросы приятным и приветливым, но механическим голосом. обо всём этом позаботились инженеры, которые хотели, чтобы у всех сложилось впечатление, что Вотсон не человек. но внимательно слушает вопросы и даёт ответы ровно так, как это делают люди. На самом деле, Вотсон не применял распознавание устной речи. Ему давали текст каждого вопроса в тот же момент, когда вопрос зачитывали другим участникам. Своими ответами Вотсон периодически портил производимое впечатление. Дело было не просто в том, что система ошибалась, ведь ошибались все участники, но ошибки Вотсон порой были нечеловеческими. Чаще всего в прессе упоминалась Осечка Вотсон на вопросе из категории Города США. Крупнейший аэропорт этого города назван в честь героя Второй мировой войны. Второй по размеру в честь битвы Второй мировой войны. Почему-то Вотсон не обратил внимания на говорящее название категории и дал неверный ответ Торонто. Были и другие очевидные ошибки. Один вопрос звучал так: У американского гимнаста Джорджа Эйсера который в 1904 году выиграл золотую медаль в упражнении на брусьях, была такая анатомическая особенность. Кен Дженнингс ответил: "Отсутствие руки". Вотсон ответил: "Нога". Верным ответом было отсутствие ноги. Руководитель проекта Вотсон Дэвид Ферручи объяснила Сечку: "Компьютер не знает, что отсутствие ноги необычнее всего остального". Судя по всему, Вотсон не понял и такой вопрос. В мае 2010 года пять картин Брюака, Матисса и трёх других художников, общей стоимостью 125 млн долларов, покинули парижский музей Этой эпохи истории искусств. Все три игрока ответили неверно. Кен Дженкс кубизм, Брет Раттер импрессионизм. Вотсон поразил зрителей ответом Пикассо. Верный ответ модернизм. Несмотря на эти и другие подобные ошибки, Вотсон одержал победу в турнире. Ему на руку сыграла способность очень быстро нажимать на кнопку и получил приз 1 млн долларов, которые пошли на благотворительность. После победы Вотсон сообщество искусственного интеллекта разделилось. Одни утверждали, что Вотсон стал настоящим прорывом искусственного интеллекта, а другие называли его рекламным трюком и дешёвым фокусом. Хотя большинство считало, что Вотсон великолепно проявил себя в Jeopardy, оставался вопрос: правда ли, что Вотсон решал поистине сложную задачу, отвечая на хитрые вопросы, сформулированные живым языком, или же ответ на вопросы Jeopardy, которые имеют весьма специфический лингвистический формат и основаны на фактах, не так уж сложно для компьютера, имеющего встроенный доступ к Википедии и другим огромным хранилищам данных, не говоря уже о том, что компьютер обучался на сотни тысяч вопросов в Геопарди, которые были сформулированы практически так же, как вопросы на итоговой игре. Даже я, не самый частый зритель Геопарди, заметила, что вопросы составляются по шаблонам, а следовательно, имея достаточное количество обучающих примеров, программа может без особого труда научиться определять, какой шаблон используется в конкретном вопросе. Даже до дебюта Вотсон в Геопарди Компания IBM сообщала об огромных планах на программу. Среди прочего, предполагалось, что обученный Watson станет ассистентом врача. Иными словами, IBM рассчитывала загрузить в Watson множество документов медицинской тематики и таким образом обучить компьютер отвечать на вопросы врачей и пациентов и предлагать диагнозы и планы лечения. Watson сможет гораздо эффективнее, чем человек, находить оптимальные ответы на клинические вопросы, заявили в IBM. Компания также перечислила другие потенциальные сферы применения Watson, включая юриспруденцию, финансы, обслуживание клиентов, прогнозирование погоды, дизайн одежды, налогообложение и так далее. Для работы над этими идеями в IBM основали специальное подразделение IBM Watson Group, где работают несколько тысяч человек. Около 2014 года маркетинговый отдел IBM запустил масштабную кампанию по привлечению внимания к Watson. Реклама Watson встречалась повсюду: в интернете, в печатной прессе, на телевидении, в рекламных роликах такие звёзды, как Боб Дилан и Сирена Уильямс, якобы беседовали с Watson. В IBM утверждали, что Watson открывает эпоху когнитивных вычислений. Не имея точного определения, это понятие фигурировало лишь в качестве бренда, разрабатываемого в IBM искусственного интеллекта. Очевидно, все это подчеркивало, что Уотсон был прорывной технологией, способной делать нечто фундаментально новое и лучшее в сравнении с остальными системами искусственного интеллекта. В популярной прессе тоже говорили о Уотсон с придыханием. Выше чем в 2016 году в выпуске новостной телепрограммы 60 минут, ведущий Чарли Роуз вторым заявлением топ-менеджеров IBM сказал зрителям: "Вотсон обожает читать и усваивает до миллиона книг в секунду. 5 лет назад Вотсон только научился читать и отвечать на вопросы, а теперь уже окончил медицинский институт". В ходе передачи 60 минут Роуз взял интервью у Неда Шарплеса. который в то время занимался исследованиями рака в университете Северной Каролины, а впоследствии возглавил Национальный институт онкологии. Что вы знали об искусственном интеллекте и Вотсон до того, как IBM предположила, что он может быть полезен в здравоохранении, спросил его Роуз. Я знал не так уж много, но видел, как он играл в Jeopardy, ответил Шарплесс. По сути, Вотсон примерно за неделю научили читать медицинскую литературу, Это было не слишком сложно. Затем ещё примерно за неделю Вотсон прочёл 25 миллионов статей. Что? Водсон обожает читать, как способный пятиклассник, но читает не одну книгу о Гарри Поттере за выходные, а миллион книг в секунду или 25 миллионов научных статей в неделю. Или же слово «читать» с человеческими коннотациями о понимании прочитанного не совсем подходит для описания того, чем занимается Водсон, а именно обрабатывает текст и добавляет его в свои базы данных. Сообщение о том, что Уотсон окончил медицинский институт, привлекает внимание, но помогает ли оно понять, каковы на самом деле способности Уотсон? Чрезмерно активная маркетинговая кампания, недостаток прозрачности и нехватка рецензируемых исследований и механизмов работы Уотсон не позволяют непосвященным ответить на эти вопросы. В популярном критическом обзоре системы Watson for Oncology, созданной в помощь врачам-онкологам, говорится, Не существует ни одного независимого стороннего исследования, которое показывало бы, способны ли система Watson for Oncology добиться обещанных результатов. И это соответствует замыслу IBM. Компания не предоставляла продукт на внешнюю экспертизу и не проводила клинических испытаний для оценки его эффективности. Высказывания некоторых сотрудников IBM о Watson поднимают и другой вопрос: в какой степени технология, которую в IBM разработали специально для игры в «Джеопарди», может использоваться для других вопросно-ответных задач. Да, Нед Шарплесс говорит, что смотрел выступления Watson в «Уотсон-Джеопарди», и что теперь «Уотсон» читает медицинскую литературу, но идет ли при этом речь об одном и том же «Уотсон»? Об истории «Уотсон» после «Джеопарди» можно написать отдельную книгу и заняться этим расследованием должен опытный журналист. Но вот что я поняла из множества статей, которые прочитала сама, и из бесед с людьми, знакомыми с технологией. Оказывается, для игры в "Джеопарди" нужны не совсем такие навыки, как для ответа на вопросы в сфере, скажем, медицины или юриспруденции. В реальном мире вопросы не формулируются по короткому шаблону "Джеопарди" и часто не имеют однозначных ответов. Кроме того, в реальном мире, например, в сфере диагностики рака, Нет большого набора идеальных, чётко размеченных обучающих примеров, каждый из которых, как в случае с Jeopardy, имеет единственный верный ответ. Помимо одинакового названия, логотипа в виде планеты, окружённой огнями, и знакомого многим приятного механического голоса, тот Вотсон, который IBM рекламирует сегодня, имеет очень мало общей во всем с тем Вотсоном, что победил Кеннет Дженкинса и Брэдератера в Jeopardy в 2011 году. Кроме того, сегодня под названием Watson скрывается не единая система искусственного интеллекта, а набор сервисов, который IBM предлагает клиентам, преимущественно корпоративным, под брендом Watson. Иными словами, IBM называет именем Watson все свои проекты в сфере искусственного интеллекта, тем самым дополняя сервисы драгоценным ореолом славы победителя Jeopardy. IBM Крупная компания, где работают тысячи талантливых исследователей искусственного интеллекта. Под брендом Watson она предлагает передовые инструменты искусственного интеллекта, которые можно адаптировать хотя и при большом участии людей, для широкого спектра задач, включая обработку естественного языка, компьютерное зрение и интеллектуальный анализ данных. Многие компании приобретают эти инструменты и считают их эффективными для своих нужд. Однако вопреки образу Создаваемому в прессе и рекламных компаниях не существует единого компьютера Вотсон, который окончил медицинский институт или читает медицинские статьи. Сотрудники IBM работают с компаниями, а осуществляют тщательную подготовку данных для ввода в различные программы, многие из которых применяют методы глубокого обучения, описанные в предыдущих главах, и не применявшиеся первым компьютером Вотсон. Получается, что IBM предлагает под брендом Watson примерно то же самое, что Google, Microsoft, Amazon и другие крупные технологические компании называют «облачными сервисами искусственного интеллекта». Честно говоря, я не знаю, какой вклад с методы первой программы Watson внесли в современные вопросно-ответные системы и насколько методы игры в Geopardy оказались полезны для современных инструментов искусственного интеллекта под брендом Watson. По ряду причин IBM Watson Group приходится тяжелее, чем другим технологическим компаниям, несмотря на разработку продвинутых и полезных продуктов. Некоторые крупные контракты IBM, например, с экологическим центром имени Андерсона в Хьюстоне, оказались расторгнуты. В прессе появилась серия негативных статей о Watson, в которых часто приводились слова недовольных бывших сотрудников, утверждавших, что топ-менеджеры и рекламщики IBM создали у клиентов серьёзно завышенные ожидания от технологии. В сфере искусственного интеллекта завышенные ожидания не оправдываются очень часто, и виноваты в этом не только IBM. Время покажет, какой вклад IBM внесёт в распространение искусственного интеллекта в здравоохранение. юриспруденции и других областях, где автоматические вопросно-ответные системы могут произвести революцию. Пока же достижение Watson ограничивается победой в Jeopardy, но при этом система может стать достойным кандидатом на получение награды за самый громкий пшик в истории искусственного интеллекта. Понимание прочитанного. Ранее я выразила сомнение в том, что Вотсон может читать, то есть действительно понимать текст, который обрабатывает. Как определить, понимает ли компьютер прочитанное? Можно ли провести тест на понимание прочитанного для компьютеров? В 2016 году учёные из Стэнфордского университета, исследующие обработку естественного языка, предложили тест, который быстро превратился в метрику понимания прочитанного для машин в тест SQuaD. Стэнфордский набор вопросов и ответов включены фрагменты из статьи Википедии, каждая из которых сопровождается вопросом. Более 100 тысяч вопросов были составлены работниками Amazon Mechanical Talk. Тест Сквот проще, чем типичные тесты на понимание прочитанного для людей. В инструкции по составлению вопросов стэнфордские ученые отметили, что ответ обязательно должен появляться в тексте в формате предложения или словосочетания. Вот пример из текста Сквот. Фрагмент. Пейтон Мейнинг стал первым в истории квотербеком, который привёл две разные команды к нескольким супербоулам. В возрасте 39 лет он также стал самым возрастным квотербеком, когда-либо принимавшим участие в супербоуле. Ранее рекорд принадлежал Джону Элву, который в 38 лет привёл Бронкос к победе на 33-м супербоуле. И сегодня занимает пост исполнительного вице-президента по футбольным операциям и генерального менеджера Денверской команды. Вопрос: как зовут квотербека, которому было 38 лет на 33-м Супербоуле? Верный ответ: Джон Элвей. Чтобы правильно ответить на вопрос, не нужно ни читать между строк, ни применять логику. Скорее этот тест проверяет не понимание прочитанного, а умение извлекать ответы из текста. Извлечение ответов полезный навык для машин. Именно этим должны заниматься Siri, Alexa и другие цифровые помощники. Им нужно превратить ваш вопрос в поисковый запрос, а затем извлечь ответ из результатов поиска. Стэнфордская группа также протестировала людей, других работников Amazon Mechanical Turk, чтобы их показатели можно было сравнивать с результатами компьютеров. Каждому человеку давали фрагмент текста и вопрос. После чего испытуемый должен был выбрать кратчайший отрывок текста, в котором содержался ответ на этот вопрос. Верный ответ давал работник Mechanical Turk, составлявший вопрос. При оценке по такому методу люди показали точность 87% в тесте SQOD. Вскоре тест SQOD стал самой популярной метрикой способности вопросно-ответных алгоритмов. И разработчики обработки естественного языка по всему миру стали соревноваться за первое место в его таблице лидеров. Самые успешные программы использовали специальные формы глубоких нейронных сетей, более сложные версии архитектуры кодер-декодер, описанной ранее. В этих системах входными сигналами выступали текст фрагмента и вопрос, а на выходе сеть выдавала свою оценку того, где начинается и заканчивается фраза, содержащая ответ. В последующие 2 года конкуренция между соревнующимися в точности программами, проходящими тест SQOD, неизменно росла. В 2018 году две исследовательские группы, одна из лаборатории Microsoft, а другая из китайской компании Alibaba, создали программы, которые показали лучшие результаты, чем протестированные стенфордскими учёными люди. В пресс-релизе Microsoft говорилось: "В Microsoft создали искусственный интеллект которые умеют не хуже людей читать документы и отвечать на вопросы по ним. Руководитель группы исследований обработки естественного языка Али Баба отметил, «Для нас большая честь стать свидетелями момента, когда машины превзошли людей в понимании прочитанного». Эээ, мы все это уже слышали. Вот классический рецепт исследований искусственного интеллекта. Определите относительно узкую, но полезную задачу и соберите большой набор данных для проверки эффективности машины при выполнении этой задачи. Произведите ограниченную оценку человеческих способностей по работе с этим набором данных. Организуйте соревнование, в котором системы искусственного интеллекта будут состязаться друг с другом, работая с тем же набором данных, пока не достигнут человеческой оценки или не превзойдут её. Далее не только сообщите о действительно впечатляющем и полезном достижении, но и сделайте ложное заявление, что победившие системы искусственного интеллекта достигли человеческого уровня в более общей задаче, например, понимании прочитанного. Если вы ещё не узнали этот рецепт, переслушайте описание конкурса ImageNet в главе 5. Некоторые популярные газеты сдержанно описали результаты теста Сквот, и это достойно восхищения. Так, The Washington Post дала осторожную оценку. Специалисты по искусственному интеллекту отмечают, что тест слишком ограничен, чтобы сравнивать его прохождение с настоящим чтением. Давай ответы, система не пытается понять текст, а находит паттерны и соответствующие понятия в коротком фрагменте. Тест проводился лишь на написанных по чётким шаблонам статьях Википедии, а не на объёмном корпусе разнообразных книг, новостных заметок и рекламных счетов, с которыми постоянно взаимодействует большинство людей. Кроме того, в каждом фрагменте обязательно содержался искомый ответ, то есть моделям не приходилось понимать прочитанное или мыслить логически. Истинное чудо понимания прочитанного, по словам экспертов, заключается в чтении между строк, установлении связи между понятиями, построении логических цепочек и понимании идей, которые не обсуждаются открытым текстом. Лучше и не скажешь. Разработка вопросно-ответных систем остается одним из ключевых направлений исследований обработки естественного языка. На момент написания этих строк специалисты по искусственному интеллекту собрали несколько новых наборов данных и запланировали новые соревнования, которые станут серьёзным вызовом для программ. Институт искусственного интеллекта Пола Алана, частный исследовательский институт в Сиэтле, организованный одним из основателей Microsoft Полом Аланом, разработал набор вопросов по естествознанию уровня начальной и средней школы. В вопросах есть несколько вариантов ответов, и для прохождения теста необходимы навыки, которые не ограничиваются извлечением ответов, поскольку системам необходимо задействовать комбинацию обработки естественного языка, фоновых знаний и рассуждений на основе здравого смысла. Вот пример. Какой простейший механизм используется, когда игрок в софтболл ударяет битой по мячу? А блок, Б рычаг, C наклонная плоскость, D ввод. Если вы не знаете верный ответ Б. Сотрудники института Алана адаптировали нейронные сети, обошедшие людей в тесте Сквот, чтобы проверить их на новом наборе вопросов. Они обнаружили, что даже когда эти сети дополнительно тренировали на подмножестве из 8000 вопросов по естествознанию, При ответе на новые вопросы они демонстрировали результаты, не превосходящие случайного угадывания. На момент написания этой книги наивысшая точность, показанная системой искусственного интеллекта на этом наборе данных, составляет около 45%, 25% при случайном угадывании. Специалисты из Института Алана назвали свою статью об этом наборе данных: "Думаете, вы решили задачу по созданию вопрос-ответных систем?" к ней напрашивается подзаголовок: "Ошибайтесь". Что это значит? Я хочу описать ещё одну вопросно-ответную задачу, специально разработанную для проверки понимания прочитанного системой обработки естественного языка. Я прочту вам предложение и вопросы. Предложение 1. Городские власти отказали протестующим в разрешении на проведение митинга, потому что они опасались беспорядков. Вопрос: Кто опасался беспорядков? А. городские власти, Б. протестующие. Предложение 2: Городские власти отказали протестующим в разрешении на проведение митинга, потому что они призывали к беспорядкам. Вопрос: Кто призывал к беспорядкам? А. городские власти, Б. протестующие. Предложения 1 и 2 по-английски различаются только одним словом: опасались, призывали. Но именно это слово определяет ответ на вопрос. В предложении 1 местоимением они обозначены городские власти. В предложении 2 протестующие. Как мы, люди, понимаем это? Мы полагаемся на свои фоновые знания о функционировании общества. Мы знаем, что протестующие имеют повод для недовольства и порой призывают к беспорядкам на митингах или провоцируют их. Вот ещё несколько примеров. Предложение 1 Дядя Бена всё ещё обыгрывает племянника в теннис, хотя он на 30 лет старше. Вопрос: кто старше? А. Бен, Б. дядя Бена. Предложение 2. Дядя Бена всё ещё обыгрывает племянника в теннис, хотя он на 30 лет младше. Вопрос: кто младше? А. Бен, Б. дядя Бена. Предложение 1. Я лил воду из кувшина в стакан, пока он не наполнился. Вопрос: что наполнилось? А. кувшин, Б. стакан. Предложение 2. Я лил воду из кувшина в стакан, пока он не опустел. Вопрос: что опустело? А кувшин, Б стакан. Предложение 1. Стол не пройдёт в дверной проём, потому что он слишком широкий. Вопрос: что слишком широкое? А стол, Б дверной проём. Предложение 2. Стол не пройдёт в дверной проём, потому что он слишком узкий. Вопрос: что слишком узкое? А стол, Б дверной проём. Уверена, вы уловили смысл. Два предложения в паре различаются одним словом, но именно от этого слова зависит, к какой вещи или человеку относится местоимение он. Чтобы верно ответить на вопросы, машине необходимо не только обрабатывать предложения, но и понимать их, по крайней мере, в некоторой степени. В целом, для понимания этих предложений необходимы знания, основанные на здравом смысле. Так, дядя обычно старше племянника. При переливании воды из одной ёмкости в другую первая ёмкость пустеет, а вторая наполняется. А если что-то не проходит в проём, то эта вещь слишком широка, а не слишком узка. Такие миниатюрные тесты на понимание языка называются схемами Виноградова по имени пионера обработки естественного языка теории Виноградова, который первым предложил их использовать. Схемы Винограда составляются таким образом, чтобы вопросы не вызывали затруднения у людей, но озадачивали компьютеры. В 2011 году три исследователя искусственного интеллекта, Эктор Левик, Эрнест Дэвис и Лиора Маргенштерн, предложили использовать большой набор схем Винограда в качестве альтернативы тесту Тьюринга. Учёные заявили, что в отличие от теста Тьюринга, Тест на схемах Винггреда исключает для машины возможность дать верный ответ, ничего не понимая о предложении. Они выдвинули гипотезу, сформулированную весьма осторожно, что с очень большой вероятностью машина, способная давать верные ответы, демонстрирует признаки того, что люди назвали бы мышлением. Учёные продолжили: "Наши испытания на схемах Винггреда не позволяет испытуемому скрываться за пеленой словесных уловок, шуток и заготовленных ответов. Предложенная нами проверка несомненно менее трудоёмка, чем разумная беседа о сонетах, например, которую представлял Тьюринг, но при этом она позволяет провести тестирование, которое сложнее обмануть. Несколько групп, изучающих обработку естественного языка, провели эксперименты с разными системами для ответа на вопросы схем Виндграда. На момент написания текст строк лучшая программа даёт около 61% верных ответов при работе с набором из примерно 250 схем. Точный случайного угадывания составило бы 50%, а следовательно, машина справляется с задачей несколько лучше, но значительно уступает людям, которые предположительно дают 100% верных ответов, если читают вопросы внимательно. Получая схему Винограда, Программа выбирает ответ, не понимая предложения, а анализируя статистику фрагментов фраз. Рассмотрим предложение: Я лил воду из кувшина в стакан, пока он не наполнился. Чтобы составить примерное представление о том, что делает программа-победитель, впишите в строку поиска Google два следующих предложения поочерёдно. Я лил воду из кувшина в стакан, пока кувшин не наполнился. Я лил воду из кувшина в стакан, пока стакан не наполнился. Google выдаёт количество результатов, то есть обнаруживаемых в интернете соответствий для каждого из предложений. Когда я проводила поиск, первое предложение давало около 97 миллионов результатов, а второе около 109 миллионов. Мудрый интернет верно говорит нам, что второе предложение с большей вероятностью составлено верно. Такая хитрая уловка позволяет добиться лучшего результата, чем при случайном угадывании, и меня не удивит, если точность машин при работе с этим набором схем винограда будет неуклонно возрастать. И всё же я сомневаюсь, что это чисто статистический метод в ближайшее время достигнет человеческого уровня при работе с более крупными наборами схем. Возможно, это к лучшему. Пока искусственный интеллект не может определить, что означает он в предложении «Сложно поверить, что он захватит мир», сострил Орен Эд Циони, директор Института Аллена. Вредоносные атаки на системы обработки естественного языка На пути к мировому господству системы обработки естественного языка сталкиваются также с другим препятствием. Подобно программам компьютерного зрения, они не справляются с контрпримерами, В главе 6 я описала метод, которым злоумышленник, здесь человек, который пытается обмануть систему искусственного интеллекта, может изменить окраску пикселей на фотографии, скажем, школьного автобуса. Людям кажется, что новый снимок ничем не отличается от оригинала, но натренированная свёрточная нейронная сеть говорит, что на фотографии изображён страус или помещает изображение в другую категорию, выбранную злоумышленником. Я также описала Как злоумышленник может создать изображение, в котором люди увидят лишь случайное скопление точек, а обученная нейронная сеть скажет гепарда, причём будет почти на 100% уверена в своём ответе. Неудивительно, что те же самые методы можно использовать, чтобы обманывать системы, которые автоматически формируют подписи к изображениям. Одна группа исследователей показала, как злоумышленник может внести в пиксели изображения особые изменения, которые не будут заметны людям, но заставят систему формировать некорректные подписи, содержащие слова из определённого злоумышленником набора. На рисунке 43 в приложении к аудиокниге показан пример вредоносной атаки. При получении сходного изображения слева система выдаёт подпись: "Пирожное лежит на столе". Авторы слегка изменили изображение таким образом, чтобы компьютер выдавал для него подпись со словами "собака", "кошка", и фрисби. Хотя людям новое изображение справа кажется неизменным, система сгенерировала для него подпись: "Собака и кошка играют с фрисби". Очевидно, система воспринимает снимок не так, как люди. Возможно, даже более удивительно, что аналогичные контрпримеры были разработаны несколькими исследовательскими группами для обмана систем распознавания речи. Группа из Калифорнийского университета в Беркли разработала метод, с помощью которого злоумышленник мог взять любую относительно короткую звуковую волну, речь, музыку, случайный шум или другой звук и скорректировать её таким образом, чтобы люди считали её неизменной, а глубокая нейронная сеть распознавала в ней совершенно иную фразу, выбранную злоумышленником. Представьте, что злоумышленник транслирует по радио аудиозапись, которая кажется вам приятной фоновой музыкой, но которую ваш голосовой помощник Alexa трактует как команду: "Зайди на evilhacker.com и скачай компьютерные вирусы" или "Начни аудиозапись и отправь всё услышанное на evilhacker.sabaqa@gmail.com". Подобные пугающие сценарии кажутся вполне возможными. Исследователи обработки естественного языка также продемонстрировали возможность вредоносных атак на программы для анализа тональности текста и вопросно-ответные системы, которые я описала раньше. Как правило, при таких атаках в тексте меняется несколько слов или появляется дополнительное предложение. Вредоносные изменения не влияют на смысл текста для человека, но заставляют систему давать неверный ответ. Так, если... Исследователи обработки естественного языка из Стэнфорда показали, что при добавлении определённых простых предложений к фрагментам из текста сквот, даже лучшие системы выдают неверные ответы, тем самым значительно снижая свои показатели. Вот пример из теста Сквот, который я приводила раньше, но с добавленным незначимым предложением. Такое добавление заставляет вопросно-ответную систему, основанную на глубоком обучении, давать неверный ответ.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 И сегодня занимает пост исполнительного вице-президента по футбольным делам и генерального менеджера Денверской команды. Выделенный текст. Квотербек Джеф Дин выступал под номером 37 на 34-м Кубке чемпионов. Вопрос: Как зовут квотербека, которому было 38 лет на 33-м Супербоуле? Изначальный ответ программы Джон Эльвей. Ответ программы после изменения фрагмента Джеф Дин. Важно отметить, что все эти методы обмана глубоких нейронных сетей разработаны светлыми хакерами и исследователями, которые находят подобные уязвимости и публикуют результаты своих экспериментов в открытых источниках, чтобы сообщить коллегам о проблемах и стимулировать создание защитных механизмов. С другой стороны, тёмные хакеры, которые действительно пытаются обмануть работающие системы со злым умыслом, Не сообщают о своих методах, а потому вполне возможно, что существует и множество других уязвимостей, но мы о них ещё не знаем. Насколько мне известно, пока не совершалось ни одной реальной атаки на подобные системы глубокого обучения, но рано или поздно мы о них услышим. Хотя глубокое обучение привело к значительному прогрессу в распознавании речи, машинном переводе, анализе тональности текста и других областях обработки естественного языка, до обработки языка на человеческом уровне еще очень далеко. Профессор Стэнфорда и корифей обработки естественного языка Кристофер Мэнинг сказал об этом в 2017 году. «Пока использование глубокого обучения в сфере более высоких уровней обработки языка не привело к такому существенному снижению частоты появления ошибок, как в сфере распознавания речи и распознавания объектов в компьютерном зрении». Значительные сдвиги стали возможны лишь в сфере обработки сигналов. Мне кажется крайне маловероятным, что машины вообще когда-либо достигнут человеческого уровня в области перевода, понимания прочитанного и подобных задач, если будут учиться исключительно на онлайн-данных, не обладая пониманием обрабатываемого языка. Язык опирается на понимание мира на уровне здравого смысла. Гамбургеры с кровью не должны хрустеть. Через чур широкий стол не проходит в дверной проём. Если вылить всю воду из кувшина, то кувшин опустеет. Язык также опирается на здравый смысл людей, с которыми мы взаимодействуем. Человек, который заказывает гамбургер с кровью, а получает пережаренный, не будет доволен. Если человек говорит, что фильм на его вкус немного мрачноват, Значит, фильм ему не понравился. Хотя машинная обработка естественного языка прошла большой путь, я не верю, что машины смогут в полной мере понимать человеческий язык, пока у них не будет такого же, как у людей, здравого смысла. При этом системы обработки естественного языка всё глубже проникают в нашу жизнь: транскрибируют речь, анализируют тональность текстов, переводят документы и отвечают на наши вопросы. Можно ли сказать, что недостаток человеческого понимания мира приводит к хрупкости, ненадежности и уязвимости этих сложных систем? Ответа на этот вопрос не знает никто, и нам стоит об этом задуматься. В последних главах аудиокниги я разберу, что люди понимают под здравым смыслом, и перечислю психические механизмы, которые люди задействуют для понимания мира. Я также опишу несколько попыток исследователей искусственного интеллекта Наделить машины таким пониманием и здравым смыслом и расскажу, насколько эти методы приблизили появление систем искусственного интеллекта, способных преодолеть барьер понимания.